«Вы знаете его?» — обратился он к Сони, естественно, на английском. «У нас все хорошо», — сказал я ему. «Извините». Ей я сказал по-русски. «Дура, не устраивай скандала. Идем ко мне. Сейчас сюда сбежится полбродвее». Слава богу, мы вышли. Мы шли по улицам Крута на Ист, по той же 42-й.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 и довершение всего замысловато назвал себя мудилой гороховым и подонком. Остановил Соню и, как мог, нежно посылал ее в лоб, тем не менее заметив ее морщинки. Но ну что ты будешь делать с собой?» Тем временем мы свернули на Мэдисон и быстро-быстро приближались к отелю. Ничего такого страшного особенного не произошло,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 Она возилась в ванной, вернее, в душе. Я лежал в кровати и злился сквозь дремоту. «Простые люди, ёб вашу мать!» — думал я. «Всё-то у вас через жопу!» Моя Ленка и легко, и просто уселась бы, где придётся. Смеялась бы до упаду и ещё много раз возбудил бы меня своими мелькнувшими попкой и пипкой. И я, может быть